Глава одиннадцатая. «Взялся за гуш, не говори, что не дюш». Хорошая поговорка и, главное, к месту. Но, черт возьми, где была моя голова, когда я пообещала Всеволоду сделать доклад на очередном молении сектантов? Нет, теоретически, конечно, алгоритм беспроигрышный. Я выступаю, поражаю хроноаборигенов харизмой, новизной и раскрепощенным мышлением человека из 21 века. Они моментально проникаются, признают мое лидерство. Затем я леплю из их податливых душ все, что угодно. Уточняю, все, что угодно именно мне. Ага, а потом я становлюсь самой-самой главной среди них. И, накрутив братьев и сестер в правильную сторону, мы стройными рядами шагаем в светлое будущее, возвращать СССР обратно в этом мире и моего Пашку в семью, в моем прошлом. Звучит красиво. Зато на практике... да. Я вздохнула и опять сунула пятерню в Данельзе взъерошенные волосы. В сонной полуночной тишине громко цокали ходики, навивая сонную одурь. Дико слепались глаза. Я сидела на кухне и писала доклад. Ну, как писала. Рерайтила произвольно куски из каких-то брошюрок, которые сочувственно подсунула мне лучезарная Марина. Причем переписывала я их не по смыслу, а больше интуитивно так как теологических знаний у меня было не просто ноль, а в минус. Поэтому я совершенно не ориентировалась во всем этом. Соответственно, писала какую-то дикую чушь. Но зато я прекрасно помнила весь тот поток информации, который регулярно огромными массивами лился на бедные головы людей из каждого утюга в моем времени. И надеялась, что используя что-нибудь из современных пиар-стратегий, и аудитория будет моя. Вот только ничего не могла вспомнить. Поэтому пока просто писала доклад. Решила, что по ходу дела все вспомню. И тут, в тишине, раздается какой-то царапающий звук. Я вздрогнула и поюжилась. А нет, вроде тихо. Показалось, наверное. Не успела я вывести на тетрадном листе «Библия отражает истины в полном соответствии с нуждами», как звук раздался опять. Я чутко прислушалась. Такое впечатление, что кто-то поскребся в дверь. Может, Анжелика или Ричард проснулись? Я опять прислушалась. Нет, так и есть. Кто-то тихо царапался и словно шкрябал в дверь. Тихо-тихо, крадучись на цыпочках, я проследовала по коридору. Дошла до входной двери и выглянула в глазок. Черт, в подъезде опять было темно. Кто-то снова лампочку спер и площадка освещалась через окно от уличного фонаря. А может, почудилась? Стараясь не дышать, я прислушалась. «Нет, точно там, за дверью, кто-то есть». Осторожное движение в гулкой пустоте подъезда прозвучало почти оглушительно. «Неужели бандиты? Иначе кто еще может скрестись ночью в дверь? Хотя зачем им скрестись? Они бы с ноги дверь вынесли. Тогда кто?» И тут опять приглушенно постучали. Я аж подпрыгнула, выдав себя. «Любка, открой!» — раздался тихий голос с хрипотцой. «Женский». Еще и меня знает. Ладно. Если что, я тут в квартире не одна, от деда Василия и детей толку нет, но хоть виск поднимут, так что соседи услышат. Да и я, если что, буду кричать. Успокоив себя таким образом, я открыла дверь. На пороге стояла... Тра-та-та-там... Там Марка. Да-да, Любашина непутевая сестра. Выглядела она не очень. И в прошлые разы она смотрелась не особо, но сейчас это было нечто. Волосы всклокоченные, одежда грязная, вся провонялась. «Любка!» — старательно выговаривая каждую букву, сообщила Тамара и, чуть помедлив, требовательно мотнув головой, добавила. «Ты, Ты меня уважаешь?» И тут я поняла, что она пьяная в холомину. «Угу», — нечленораздельно ответила я, мучительно думая, что с ней такое сейчас делать. «Ну тогда дай 250». «Что?» — не поняла я. «Не что? А кого?» Ха — расхохоталась собственной шутки Тамарка, обдав меня запахом концентрированного перегара. «Зачем тебе сейчас деньги? Ты хоть время видела?» — решила выяснить я, хотя и так было ясно. «Вот ты дура, Любка!» — икнула Тамарка и пьяненько хихикнула. «Я же одолжить хочу, потом верну». «Тамара?» — строгим голосом сказала я. «Ты сегодня хоть ела?» «Ну, позязя, луста!» Пьяненько захихикала она и снова икнула. «Я тебе вопрос задала», — топнула я ногой. Подействовала, Тамарка задумалась. «Вчера ела, вроде, не помню», — небрежно отмахнулась она. «Так ты дашь 250 рублей, ты же моя сестра». Я аж задохнулась от возмущения. Но не успела я совладать с эмоциями, Как между площадками со стороны лестницы раздался топот, и оттуда торопливо высунулась еще одна всколокоченная голова. Мужская, которая тревожно спросила: Ну, что там, Тамарка? Тихо! шикнула на них Любашина сестра и добавила, ничуть не стесняясь меня. У меня все под контролем. Любка дура и меня любит. Деньги ща будут. Давай только быстро! велел второй голос. Мы на дворе ждем взволнованно сообщил первый, и шаги потопали вниз. Хлюпнула входная дверь и стало тихо. — Ну чё ты? — с пьяной бравадой сказала Тамарка. — Гони бабло, сеструха! — Тихо, не кричи, — велела я. Дети спят, разбудишь. — Ой, да какие твои дети, приблуды нагуленные. Сдала бы их в детдом и не мучилась. Тамара, начала я, но Любашина сеструха уже завелась а так как она была пьяная, то ее понесло. Понабирала чужих быстрюков, трясется над ними. Лучше бы своего родного обратно забрала. От этих слов я аж зависла. Своего? Родного? Обратно забрала? Так, стоп, это сейчас что было? Но Тамарка, видимо, даже с пьяных глаз, сообразив, что ляпнула что-то не туда, опять лихо переключилась на денежный вопрос. Любка. «Дай двести пятьдесят, а? Ну, Любка!» «Сейчас принесу», — сказала я, и пока Тамарка радовалась, быстренько задала ей пару вопросов. «Вы дом отца продали. А документы где? И где деньги?» «Да Володька, скотина такая, все деньги забрал!» Неожиданно зло со слезой в голосе выдала Тамарка. «Ни копейки не дал!» «А куда он их дел?» — подтолкнула неповоротливые мысли в хмельной голове в нужную сторону. «Что купил?» «Да ни черта он не купил!» — огрызнулась Тамарка. «Спрятал, поди, куда!» «А зачем ему деньги?» Попробовала выяснить я, но Тамарку опять понесло. «Так ты деньги несешь? «Я же сказала, сейчас принесу!» — пообещала я. «Но только после того, как ты скажешь, где документы». «В тумбочке, где обычно?» — отмахнулась Тамарка. «У вас дома?» — переспросила я. «Ну а куда ему еще деваться?» — зевнула Тамарка и попросила. Что-то, да, пошамать хочется. Стой тут. Сейчас я принесу деньги и поесть. Я закрыла дверь и вернулась обратно, оставив пьяную Тамарку на лестничной площадке. Приглашать ее к себе в квартиру как-то не хотелось. Во-первых, после всего того, что она натворила с их с Любой, отцом, во-вторых, пьяная и неадекватная сейчас весь дом перебудет, а у Анжелики завтра экзамен. Ну и, в-третьих, у нее есть свое жилье, буквально недалеко от меня, и родной муж. Вот пусть туда и возвращается». Успокоив себя таким образом, я вытащила из кошелька 250 рублей, взяла на кухне штук пять оладушек, немного подумала, достала из холодильника колбасу, отрезала пару колечек, сделала еще бутерброд. Понимаю, что мужикам хорошая закусь будет, но и Тамарке что-то перепадет, а то не по-людски как-то. «Держи». Я вышла в подъезд и протянула Тамарке бутерброд. «Что ты мне подсовываешь?» — возмутилась она. Ты же деньги обещала. — Деньги вот, — показала я купюру Тамарке. — Давай, — радостно велела она, — после того, как ты съешь этот бутерброд. Это — За что, совсем уже? — набычилась она. — Еду тоже давай, а потом съем. — Нет, Тамара, у меня условие такое, — покачала головой я. — Ты ешь тут и получаешь деньги. Не ешь — не получаешь. Так что давай ешь. Пока переругиваешься, уже бы доела давно. Мужики тебя ждут же. «Это Толяна Витёк», — хвастливо сказала Тамарка и откусила бутерброд. «Друзья твои», — поддерживала я разговор, давая ей возможность поесть. «Толян залетный, а вот Витек порядочный», — мечтательно закатила глаза Тамарка и жуя уважительно протянула. «Он инженер». «И что? Он такой прямо с Будуна на работу ходит?» Удивилась я, с тоской наблюдая, как Тамарка, распробовав еду, жадно поглощает ее. «Какая же она голодная!» «Он ушел, вскинулась Тамарка. «Его на работе не ценили, завидовали. А он — настоящий талант!» «Понятно», — сказала я. Возникла пауза. Тамарка жевала, а я ждала, когда она доест. Спать хотелось неимоверно, а доклад я, дай бог, написала хорошо, если половину. Я смотрела на Тамарку и думала. Вот как на ней женился Владимир этот. Ну, муж ее, Что он в ней нашел? Она глуповата, характер не сахар, красотой не блещет. А сейчас, когда спиваться начала и подавно. Но он с ней тем не менее, не разводится. Интересно, почему? Вряд ли из-за дома деда Василия. Скорее, это просто приятный бонус, не больше. Тогда что же? Дождавшись, когда Тамарка почти все доела, я задала-таки этот вопрос. Вдруг ответит. «Тамара?» Спросила я. А почему на тебе Владимир женился? Из-за любви, гордо вздернула подбородок пьяненькая Тамара. Большой и светлый. Угу. Скептически бросила взгляд на ее приземистую фигуру, рохловатое тело, адутловатое лицо с невыразительными чертами, и седые пряди на отросших сальных волосах. В общем, добиться мне от нее ничего так и не удалось. Получив заветные деньги, Тамара живенько упорхнула а я вернулась к написанию доклада, будь он не ладен. Моё выступление должно было быть в первую очередь мотивационным. Но не просто в силе «эй, вставай и пошли», а с двойным дном. Вторым слоем было на постепенное создание сети единомышленников, который потом сможет перерасти в альянс с другими общинами и организациями. Поэтому риск сделать ошибку был высок. Но порассуждать о способах влияния на людей — Мне не дали другие мысли, которые потихоньку заполонили всю мою голову. Кто же такой был у Любы? Сын? Дочь? И где он или она сейчас? Что с ним стало? Я решила, что раз ребенок, буду говорить «он». Если Тамарка говорила про «забрать», значит, он живой? Но ну, непонятно где. И вот как? Кого спрашивать? Тамарку? Но она в запое, причем в жестком запое. Владимира? Вообще не смешно. Деда Василия — стрёмно. Вдруг Любаша тайно родила его еще в школе, и, чтобы не позорить родителей, отдала в детдом. В те времена с девичьей честью в селах было строго и порицалось общественностью. Я дописала. И чтобы быть спасённым избранным Богом путем, и посмотрела на получившийся результат, скривилась. Нет, неубедительно, не годится. А если попробовать сделать так? Я вытащила нижнюю брошюрку и открыла на странице с закладкой. Хм, я сейчас возьму и перепишу весь этот абзац. А потом еще отсюда. Додумать мысль мне не дал опять какой-то царапающий звук. Тамарка вернулась. Ну что там опять? Небось, дружки, отправили еще денег занять у дуры сестры. Вот я сейчас ей задам. Я торопливо выскочила к двери в прихожую и рывком распахнула дверь. Никого. Что за чертовщина? Я же только что отчетливо слышала скребущийся звук. Постояла немного. Тихо. Ну ладно, я захлопнула дверь, заперла ее на ключ и вернулась на кухню к докладу. Только я уселась за стол и принялась переписывать, как царапающий звук раздался вновь, еще более отчетливо. Да что же это такое, словно издевается, кто надо мной. Я была уставшая, поэтому мало толерантная. Царапающий звук повторился. Потихоньку ориентируясь на него, я заглянула в комнату, где спали Ричард и дед Василий. Звук точно шел оттуда, из-под кровати Ричарда. Тихонечко, на цыпочках, я прошла и заглянула под кровать. «Мяу!» На меня испуганно зыркнули два светящихся глаза крыжовника. «Иди сюда, кис-кис!» — тихо позвала я. Маленький черный котенок с белым пятнышком на ухе выкатился из-под кровати и ткнулся мне в руку. «Мяу!» — жалобно сообщил он. «А я-то думаю...» Отчего Ричард вечером весь такой прямо загадочный был? А оно вот как. Притащил котенка и решил спрятать у себя под кроватью. И на что рассчитывал? Что я никогда не увижу? Эх, дети, дети. Почти битый час я провозилась с котенком. Доклад, соответственно, я не дописала. На следующий день, сразу после работы, я рванула в дом молитвы. Даже не зашла к себе домой. Нужно было решить проблему с докладом. Сегодня утром, за завтраком, я пробежалась глазами по написанному и со вздохом признала, что получилась ерунда. Этим я не просто никого не смогу воодушевить, но будет чудо, если во время выступления меня не закидают тухлыми помидорами. Поэтому нужно было признать мой тактический провал и просить помощи опытных в публичных выступлениях товарищей. Я отыскала глазами Всеволода. Тот стоял среди группы каких-то неплохо одетых людей. Скорее всего, из другого города приехали. В те любили меняться своими прихожанами. Считалось, что это мотивирует и укрепляет горизонтальные связи. Жаль. Очень жаль. Подойти со своей проблемой перед гостями неудобно. Значит, придется ждать. А ждать некогда. Кроме того, он может и два дня их водить, и что делать? У меня завтра доклад, получается, и перед этими людьми тоже. Как так вышло, что новичка кинули сразу на образу Или совпадение? «Любовь Васильна. Пока я размышляла и упивалась острой жалостью к себе, в помещении незаметно появился Ростислав и направился ко мне. «Здравствуй, Ростислав», — ответила я. «Так что по поводу нашего прошлого разговора?» — обтекаемый и тем не менее с намеком спросил он. «Мне нужна конкретика», — пожала плечами я. «Ладно». После длинной паузы, во время которой он пристально смотрел мне в глаза с видом Кашпировского, сказал он. Нужно задружиться со Всеволодом. Войти к нему настолько в доверие, чтобы он пригласил вас к себе в дом. Он лучших прихожан часто к себе приглашает. Считает, что это сближает с подчиненными и укрепляет его авторитет. В доме нужно найти письмо. Точнее, книгу, толстый такой томик стандартных размеров в тёмно-бордовом бархатном переплете. Она настолько отличается от простых книг, что не ошибетесь. И в этой книге спрятано письмо. «Поняла», — кивнула я. «А зачем?» и как я пойму, что это именно то письмо, что нужно? — Оно там одно, на немецком языке, — прошептал Ростислав, проигнорировав мой первый вопрос. Я благоразумно переспрашивать не стала. Мы еще перекинулись парой слов, и когда он отошел, я ощутила на себе взгляд. Подняла голову и встретилась глазами с Всеволодом. Взгляд старейшины я выдержала. Ну а что, со своей стороны мне смущаться нечего? «Это Ростислав что-то мутит, я же всего лишь хочу написать и сделать хороший доклад, а затем занять лидирующие позиции в этой секте. Всего лишь». Я усмехнулась. После окончания молебна народ понемногу начал расходиться. Гостей две женщины повели куда-то во дворик, наверное, кормить будут. В помещении остались Всеволод, я и еще три женщины, которые деловито что-то обсуждали в полголоса. Одна при этом все записывала в тетрадку. «Любовь?» — сказал Всеволод, подойдя ко мне и поздоровавшись. «Вижу у вас какие-то трудности. В чем то сомнения?» «Да вот не могу доклад доделать», — пожаловалась я. «Запланировала очень много всего, а в результате какая-то ерунда выходит». «Я могу помочь вам, сестра», — задумался Всеволод. «У меня дома хорошая библиотека. Можно что-нибудь выбрать, на какую тему вы хотите делать доклад». Я молчала, судорожно рассуждая. Ведь, по сути, вот он, шанс. Если я сейчас попаду к нему в библиотеку, то найти нужную мне книгу — дело несложное. И легко выполню просьбу Ростислава. А там сразу же поездка в Киев, знакомство с американцами, затем поездка в Бруклин. все просто. Но что-то внутри царапнуло, что-то сжимало и не давало возможности даже выдохнуть. Я подавила вздох. Угу. Мы же не ищем легких путей. Не наш метод, правда? Всеволод продолжал смотреть на меня, ожидая ответа. И я сказала, «Отлично. Мне как раз нужно проникнуть к вам в библиотеку, найти там книгу в бордовом переплете и вытащить оттуда письмо, чтобы вы не заметили». Всеволод побледнел.